Грозный. Население 272 тысячи человек. Северо-Кавказский федеральный округ. Львы и небоскрёбы. Через три часа я уже в самолёте. Бросается в глаза то, что многие женщины сидят в платках, а мужчины носят типичные для этого региона бороды, которые покрывают лицо от ушей до подбородка, но сбриваются над губой. Передо мной три девушки фотографируют свои билеты и делают на их фоне V-образный знак пальцами. Их вышитые платья и кольца с драгоценными камнями выглядят богато. У них уже скорее восточная, а не славянская внешность. «Мы изучаем английский язык в Москве, а сейчас едем домой к семье», рассказывает одна из девушек. На мой вопрос о том, опасно ли в Грозном, она лишь пожимает плечами и дает несколько советов. «Всегда будь вежливым, не прикасайся к женщинам, И никаких шорт. Из иллюминатора видно, что в Чечне очень много зелени. И что я только ожидал увидеть? Пустыню? Взрывную воронку? Приземление происходит под звуки темы из Лебединого озера. За окном 32 градуса тепла. Погода ясная, объявляет стюардесса. Спасибо за то, что вы выбрали авиакомпанию utr Здание аэропорта — это плоская бетонная коробка с портретом Путина слева и портретом Ахмата Кадырова, отца действующего президента Чечни, справа. Оба изображения вытянулись на целый этаж. Над ними различимы золотые минареты мечети, расположенные на площади перед аэропортом. На фронтоне здания аэропорта читают два изречения Кадырова-старшего, который погиб во время теракта в 2004 году. «Мое оружие — правда». И перед этим оружием бессильна любая армия. А другой гласит, единственное выражение патриотизма — поступок. Внизу выход из аэропорта охраняют два оскалившихся латунных льва. Добро пожаловать в Чечню. Мурат написал, что он пока на встрече. Я должен доехать на такси до мечети, оттуда он меня и заберет. Какую именно мечеть он имеет в виду, понятно сразу. Сердце Чечни, самую большую в России. И мое такси действительно останавливается перед сердцем. На парковке перед мечети установлен знак для фотосессии соответствующей формы с надписью «Я люблю Грозный». Я знаю Грозный только по телесюжетам о войне. Тогда целые районы выглядели так, как сейчас Алеппо в Сирии. Отчетливо ощущалось приближение конца света, и танки проносились между насыпными горами и островами домов. И вот я стою перед роскошной мечетью с мраморными стенами. На полированной площади перед ней не видно ни пылинки, и ни одна веточка не выбивается из аккуратно постриженной живой изгороди. Неподалеку возвышаются небоскребы комплекса «Грозный Сити», вид которых больше напоминает какой-нибудь Абу-Даби, чем руины, оставшиеся после бомбежки. После войны город отстроили на миллиардное отчисления из Москвы. Символом тому должна будет стать Ахмат Тауэр высотой 435 метров. Когда разглядываешь проект самого высокого небоскреба страны, сложно не заметить его сходство с гигантским членом. В ответ на финансовую поддержку при реализации этого тщеславного проекта наместник Путина в мусульманской Чечне Кадыров и его личная гвардия в черной униформе, кадыровцы, по мере сил обеспечивают тишину и спокойствие. Тишина. Вот именно. Внутри мечети не слышно ни звука. Людей тоже не видно. Лишь пара прихожан в шапочках для молитвы бродит по внутреннему двору. Я все никак не могу как следует разглядеть это место. Я ощущаю себя инородным элементом и чувствую на себе косые взгляды. Иностранец с рюкзаком за плечами и камеры наперевес резко выделяется. Туристы заходят сюда не так часто. Передо мной останавливается серебристая Toyota Corolla, у которой тонированы задние стекла. Из машины выходят двое короткострижных мужчин в светлых клетчатых рубашках. Они выглядят сурово и стремительно приближаются ко мне. «Штефан?» — спрашивает один. «Мурат?» — вопросом на вопрос отвечаю я, и мы пожимаем друг другу руки. Вторым мужчиной оказывается его брат Руслан. Я желаю им всего наилучшего по случаю окончания Рамадана и сажусь на задние сиденье «Пока мы катаемся по городу, я сижу за тонированными стёклами и чувствую себя как какой-нибудь шпион. Главная улица раньше называлась Проспект Победы, а сейчас та её часть, которая расположена до мечети, называется Проспект Владимира Путина, а другая — Проспект Ахмата Кадырова», — рассказывает Мурат. «Здесь всё то же самое, чистота и новизна. А сейчас мы проезжаем памятник трём дуракам. Он имеет в виду изваяние трём борцам революции». Тот, кто сражается за коммунистов, просто дурак, считают чеченцы. Отсюда и прозвище. С советским периодом их связывает национальная травма. Сотни тысяч чеченцев были депортированы в конце Второй мировой войны. Впрочем, улица, идущая параллельно проспекту, до сих пор носит имя Роза Люксембург. Рестораны же, напротив, указывают на других героев. Неподалеку от Голливуда 1 расположено кафе «Халяль Пачино». Мы останавливаемся на пустыре за пределами центра города и выходим. Здесь заметно грязнее, и ничего не обустроено. Раскопанная серая земля, заросшая сорняками, пары ямы, остатки стены. «Раньше здесь был большой рынок», — говорит Мурат. «Там можно было купить оружие. Во время последней войны это место обстреливали дважды и заодно разбомбили детскую поликлинику». Он произносит это без каких-либо эмоций, тоном экскурсовода, который демонстрирует экспозицию пейзажной живописи XIX века. Не исключено, что он уже не первый раз об этом рассказывает. Кто-нибудь из клана Кадырова обязательно здесь что-нибудь построит. Место ведь хорошее. На ужин мы делим 42-сантиметровую пиццу «Мексикана» в ухоженном итальянском ресторанчике «Спонтини» по адресу Проспект Путина, 5. На деревянных лавках разложены нарядные подушки. На меловых досках, развешенных на стене, написаны цитаты на английском, типа «Ешь здоровую пищу, оставайся здоровым», а по телевизору идет диснеевский мультик. «Ненавижу Россию», — говорит Мурат. В смысле, российское правительство, а не простой народ. Он рассказывает, как все устроено в послевоенной Чечне. «Путин дает деньги, поэтому мы должны играть по его правилам. Местные шишки, все как один, жополизы. Им безразлично, что думают люди». Они хотят угодить Путину. Тот, кто хорошо отзывается о президенте, выступает по телевидению и надеется получить привилегии. Инвестиции из Москвы всегда поступают на определенных условиях. Если ты хочешь открыть кафе или торговый центр, это можно. Но, например, завод ни за что. Мы должны оставаться зависимыми. Все промышленные предприятия во время войны сравнялись с землей. Немного поспорив о том, кто будет оплачивать счет, что я в итоге взял на себя, Мы едем к Мураду. Его дом расположен уже ближе к окраине. Кирпичная стена высотой в добрых три метра и массивные стальные ворота отгораживают запущенный сад, где он оставляет свою машину. По сути, он живет на стройке. Три просторных комнаты на первом этаже, ванны и кухня уже почти готовы. Бетонная лестница ведет на второй этаж, где еще нет ни паркета, ни облицовки, и повсюду лежат доски и ведра с краской. «Чтобы продолжать, мне нужно сначала заработать немного денег», — объясняет Мурат. Он мечтает о дне, когда сможет начать организовывать туры. Но для этого нужно, чтобы уровень безопасности повысился, а зарубежные министерства должны смягчить формулировки своих рекомендаций для путешествующих. Желательно было бы еще и поработать над текущей версией рекламного буклета «Визит Чечня», который Мурат показывает мне. На нем напечатана фотография заместителя директора туристического информационного центра под названием тур x сжимающего в руке кинжал. Подпись к фото гласит, что если вы отправитесь с ним в путешествие, он гарантирует ваше беззаботное пребывание. Гораздо привлекательнее выглядит набор открыток с видами Чечни. На них изображены сияющая подсветка мечети в ночи, цветы на лугах с зелеными холмами в отдалении и древние смотровые башни. На следующее утро, принарядившись и начистив обувь, мы отправляемся в Ингушетию. Навестить родственников из соседней республики. Мурат, его брат, их отец, приехавший к нам накануне, и я. «Ты выбрал для визита лучший день в году. Мы как раз празднуем завершение поста», — говорит Мурат. После чего включает магнитолу. «Мы несемся за пределы Грозного под аккомпанемент «Скутер», «Мессмерайзд», «Метрополис», «Сайко». Безликая музыка, которая гармонирует с безликими домами на безликих улицах. Всё вылизано, причёсано и абсолютно ненатурально. Что-то здесь не то. Этот мир будто бы из фильма «Шоу Трумана, Потёмкинская деревня». Люди опасаются своего правительства, а раны от последнего конфликта, завершившегося лишь в 2009 году, ещё не залечены. Мне бросается в глаза, что нигде не видно ветеранов войны, Чечня может рассматриваться как беспрецедентный эксперимент по радикальному преодолению прошлого. Разве можно закатать следы обеих войн в бетон? Стоит положить новый асфальт и отстроить город, посадить авторитарного правителя, который будет обеспечивать порядок, и готово. Как во время Первой Чеченской войны, длившейся с 1994 по 1996 год, так и во время Второй, начавшейся в 1999 и продолжавшейся 10 лет, Речь шла о независимости от России. Целая эпоха ужаса, унесшая жизни 150 тысяч граждан и сопровождавшаяся полным набором военных преступлений и зверств, на которые только способен человек. В местечке Алхан-Юрт мы проезжаем мимо Карминно-Красного дома, перед которым припаркован ролс ройс У господина Баева сегодня высокопоставленные гости, объясняет Мурат. Это врач. Во время войны он лечил раненых, вне зависимости от того, на чьей стороне они воюют. Настоящий герой. Но слава ему принесла одна единственная операция. Именно он ампутировал Шамилю Басаеву правую ногу после того, как тот напоролся на мину. Жизнь ему спас. Басаев считался в России кем-то вроде Бен Ладена, самый разыскиваемый террорист страны. После ампутации он уже не мог самостоятельно устраивать теракты что, впрочем, не помешало ему спланировать захват заложников сначала в Московском театре на Дубровке в 2002 году, а затем в Бесланской школе в 2004 равно как и убийство Ахмата Кадырова. За голову Басаева назначили награду в 8,2 миллиона евро. В 2006 году он был убит оперативниками из ФСБ. На многих перекрестках стоят полицейские, вооруженные автоматами Калашникова. На въезде в каждый населенный пункт каркам на улице прикреплены огромные плакаты с первыми лицами. Кадыров старший с окладистой бородой, на них обычно в черно-белой шапочке и с галстуком в горошек. На лице его улыбка все понимающего пастыря. Либо в позе мыслителя, подперев подбородок, будто прикидывая, «Кого из инакомыслящих мы прижмем к ногтю на этот раз?» Особенно раздражает плакат, на котором портрет бывшего правителя и его жены в хиджабе заключены в сердечке и подписаны «От сердца к сердцу». Сын же его предстает либо в военной форме со множеством эмблем на груди, или в опрятном синем пиджаке и красном галстуке. А президент Путин выглядит как всегда. Серьезно, смотрит немного свысока, с нейтральным выражением лица. Настоящий культ личности, который известен по многим другим диктатурам. Раньше было больше плакатов, на которых можно видеть всех троих сразу, говорит Мурат, но вскоре их прозвали «Отец, Сын и Святой Дух». Когда в народе пошли такие шутки, многие плакаты поснимали. Гораздо менее чувствителен к шуткам Рамзан Кадыров в своем Инстаграме, на который подписаны более двух миллионов человек. Он выкладывает туда фото и видео с официальных мероприятий, соревнований по борьбе и детских праздников в кругу семьи. На одном снимке он стоит с оружием в руках на стрельбище, угрожая своим врагам. На другом делится личной фотографией на беговой дорожке в фитнес-студии или с милыми зверушками на руках. До настоящего времени самой абсурдной пиар-акцией была публикация с крокодилом. На видео было заснято, как он боролся с ним на ринге, причем так, что в итоге не очень ясно, кто же вышел из поединка триумфальным победителем. Он опубликовал уже более 8 тысяч постов. Целая smm команда отвечает за поддержание его имиджа вождя с большим сердцем. Количество смайликов в некоторых публикациях немного не соответствует статусу государственного деятеля, равно как и то обстоятельство, что он ведет себя как восторженный турист, приехавший в Чечню и отовсюду рассылающий селфи. Однако тому виной, по всей вероятности, его возраст. Даже после 10 лет на государственной службе, В свои сорок он еще считается молодым для этого поста. Однако все далеко не так, как кажется на первый поверхностный взгляд. Кадыров, когда-то воевавший против русских, а затем перешедший на другую сторону, также является безжалостным деспотом, который вместе со своими гвардейцами запугивает народ. Правозащитники обвиняют действующее правительство в похищениях, заказных убийствах и насилии, а также в том, что в тюрьмах процветают чуть ли не средневековые методы пыток. После убийства известного оппозиционера Бориса Немцова выяснилось, что у дела был чеченский след, однако это, разумеется, сразу было опровергнуто. Нас обгоняет белый Hyundai Land Cruiser с инициалами КРА вместо номеров. Они расшифровываются как Кадыров Рамзан Ахматович. Так, чтобы всем сразу было понятно, что водитель является приближённым семьи властителей, объясняет Мурат. Мы останавливаемся у обнесённого забором дома с огромным двором. Деревянный обеденный стол на кухне ломится от всевозможных еств. Это мой двоюродный брат, объявляет Мурат при виде вышедшего нам навстречу высокого мужчины в тёмно-синем костюме. Чеченское приветствие представляет собой своего рода полуобъятие. Здоровающиеся касаются друг друга предплечьями, как если бы у них были мокрые руки. Эта форма приветствия распространена между обоими полами, так что уже на второй день я нарушаю правила и прикасаюсь к женщине. Меня угощают куриными бедрышками, пельменями, фрикадельками и овощным салатом. Столы уставлены горами фруктов, сладкой выпечки и шоколадных батончиков. Еще один родственник по имени Тимур, одетый в сиреневую шапочку и голубую рубашку, В восторге от страны, откуда я родом. Немцы сделали для нас больше, чем саудовцы или любой другой мусульманский народ. Он намекает на чеченских беженцев, получивших убежище. И потом у вас такая классная футбольная команда. Месси, Кросс, Клозе. Справедливо, по крайней мере, в отношении двух из трех. У нас тут шутят так. Гораздо лучше было бы, если немцы выиграли бы Вторую мировую. Тогда бы мы все сейчас катались на Мерседесах. Угадайте, кому сейчас не смешно. На прощание все гости получают в подарок носовые платки. Таков обычай. Под вечер у меня набирается внушительная коллекция продуктов с рынка в пластиковых пакетиках производства таких марок, как Pierre Karting, FC Barcelona, продукту Official или Charles Журден Paris. Теперь я знаю одно слово по-чеченски — Баркала. Это спасибо. На границе с Ингушетией Мурат рассказывает об одном из боёв. Гражданские взяли машины и попытались уехать, но русские собрали их здесь, выстроили рядами и затем разбомбили. Никто не выжил. А что сейчас? Чистота, ровный асфальт и пограничные посты из красного кирпича с портретами Путина, охраняемые скучающими пограничниками. В Ингушетии пейзаж становится зеленее. Дороги хуже, а портреты правителей и вовсе исчезают. Мы едем по холмистой местности, которая вполне могла бы находиться где-нибудь в Нижней Баварии, если бы не полумесяцы над храмами и ржавеющие остовы промышленных предприятий, попадающиеся на каждом шагу. Внезапно отец Мурада начинает браниться. Ему не нравится, как я вожу, он считает, я слишком медленно еду. Поясняет виновник, который на деле же отчаянно жмет на газ, чем объясняется наличие на крыше его автомобиля пикающего антирадара. Я замечаю, как Мурад меняется в разных ситуациях. По паспорту ему 37, когда он смеется – 27, а когда его чехвостит отец – не больше 17. В родном селении родителей Мурада мы задерживаемся надолго. Знакомимся с его мамой, сестрами, тетками, дядьями, племянниками и племянницами и обходим всю главную улицу, навещая соседей. Нас везде встречают нарядные люди с накрытыми столами и тёплыми словами. На пороге одного из домов женщина приветствует меня на беглом немецком. Она несколько лет учила его в университете, но до сих пор так ни разу и не поговорила с настоящим немцем. Через три дома отсюда одна тётенька с золотыми зубами предлагает мне остаться у них в деревне, а уж она позаботится о том, чтобы быстро подобрать мне хорошую девушку в жёны. В саду напротив слышны выстрелы. Это друг семьи вытащил из кармана свой пистолет Макарова и выпускает боевые патроны в воздух. Раздаётся восемь оглушительных выстрелов, прежде чем пустеет магазин. «Он полицейский, ему можно», — объясняет Мурат. «Полицейский приглашает нас в дом и подаёт мне пистолет. У меня не всегда получается ловко обращаться с предметами. Вот и сейчас я, похоже, держу дуло не совсем под правильным углом к земле». Владелец пистолета делает шаг назад, бросая мне. «Эй, аккуратней!» Истина номер три. Не такие уж они суровые, эти северные кавказцы. Мы отвозим домой от Самурада и во второй половине дня отправляемся обратно, по дороге заехав, пожалуй, в самую маленькую республиканскую столицу на свете. Речь о Магасе, городе Солнце, где живет всего 2500 человек. Здесь есть главная улица с дворцом постройкой в виде старинной сторожевой башни и огромным мемориалом вокруг. Всё это — отсылка как к Великой Отечественной войне, так и к депортации населения Ингушетии в период с 1944 по 1957 год. Сталин обвинил местное население в том, что они планируют восстание и намерены сотрудничать с оккупантами из вермахта. За считанные дни... 450 тысяч ангушей и чеченцев вывезли на поездах в северную часть Казахстана. Десятки тысяч умерли по дороге. Сейчас ведется большой спор о том, насколько справедливыми были эти обвинения. Жестокость, которую на себе испытали депортированные, неоспорима. Неудивительно, что вследствие этого Кавказские республики стали прохладно относиться к Москве. «Мы вам не юг России, а север Кавказа. Мурад придает этому большое значение. На следующий день нас с Мурадом останавливают на главной улице при въезде в Грозный, и он чуть не лишается машины из-за разворота через сплошную. Патрульный просит показать документы и спрашивает, почему это у машины тонированы задние стекла. Такое в Чечне дозволяется лишь тем, кто принадлежит к верхушке. Остальным полагается штраф — конфискация дорожно-транспортного средства. Впрочем, это поправимо при помощи кругленькой суммы. Однако сопутствующие бюрократические процедуры могут длиться недели и даже месяцы. Российские гаишники славятся своей коммерческой жилкой. Меня удивляет Мурад. Он спокойно и уверенно, несмотря на невеселые перспективы, ведет разговор с полицейским. Диалог через окно автомобиля заканчивается тем, что нас отпускают. «Как тебе удалось?» — спрашиваю я Мурада. Я ему объяснил, что эта машина моего отца, которые родом из Ингушетии, где нет такого правила про тонированные стекла. А еще я добавил, что показываю страну туристу. И он такой, тогда все в порядке, проезжайте. Уже будучи под Грозным, мы делаем остановку в городе Аргун, где располагается гигантская мечеть сердца матери, построенная в современном стиле на перекрестке с круговым движением. Она напоминает корабль инопланетян с золотыми полосками и четырьмя минаретами. Одетый во всё чёрное смотритель, назвавшийся «Харби», радостно приветствует меня. Я люблю Германию, точность, порядок, прекрасный язык. Его самого друзья зовут немцем, потому что он очень аккуратный. Пока я стою внутри и разглядываю люстру размером с легковую машину, со стороны входа доносится музыка. Причём такая, которую никак не ожидаешь услышать в мечети. «Что мы будем пить семь дней подряд?» раздаётся из динамиков телефона «Харби». Похоже, достопочтенному господину невдомёк, о чём поётся в этой песне. Алкоголь в Чечне под строгим запретом. Удивительнее всего было наблюдать отсутствие алкоголя на всех приветственных застольях. «Зачем Москве тратить столько денег на Чечню?» — спрашиваю я Мурада по возвращении домой. Он ненадолго задумывается, разливая чёрный чай. «Инвестиции означают — хотим, сотрём вас с лица земли, хотим». «Будете жить хорошо», — выдает он наконец. А еще некоторые считают, что таким образом Путин хочет продемонстрировать остальным проблемным регионам России. «Будете с нами сотрудничать?» — только выиграете от этого. Или же он просто хочет подкупить нас, чтобы было тихо. Тогда это что-то вроде компенсации за потери в войне. Каждый, кто лишился дома, получил деньги. Почти каждый. Мне, например, не дали, хотя мой дом был разрушен. После этого мы меняем тему. Чувствуется, что ему не очень хочется разговаривать о войне.